Элена Ферранте. История о пропавшем ребенке. Книга четвёртая. Роман в четырех книгах. Неаполитанский цикл «Моя гениальная подруга». Перевод с итальянского Ольги Ткаченко. Москва. Синбад. 2018 год. Категория 16+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.